И для тюрьмы тоже годится. А спецбольница — это и есть тюрьма, только называется по-другому. И сидят здесь люди, не всегда здоровые мозгами. Ну, и всегда здоровые сидят. Солнце закатывалось к трубам теплоцентрали на противоположном берегу вонючей реки Мазутки. Но еще раньше, чем трубы, солнце закрыли тучи. Полина вгляделась в решетке, стекла покрытые матовой московской копотью, и поняла, Ленчику досталось то же, что и ей, а может быть и хуже. Хотя что может быть еще хуже, она не могла представить. На узкой набережной в изломанную линию выдвинулся старый кирпичный забор, наращенный изгородью из колючей проволоки в перемешку с отходами листовой штамповки. За забором виднелось двухэтажные больничные корпуса с зарешеченными окнами и административное здание, отделенное от остальной территории стеной из бетонных плит с колючей проволокой и битым стеклом поверху, Наверное, чтобы никто не сомневался, здесь тюрьма. Значит, и Ленчик отбыл по полной. Он и сейчас там, Полина на воле, а он там. Было еще светло, хотя и пасмурно, но летние светлые сумерки прорезали прожектора. И до боли в глазах теперь отблескивало битое стекло на покатом обвершие внутренней стены. От реки поднимался влажный вонючий туман и стыл стелился по набережной. По мосту прогрохотала электричка. Полина встала, подошла к воротам, постучала. В воротной калитке открылось окошко, и Полина увидела кислое лицо контролера. «Я тебе сказал, неприемный день. Иди-ка отсюда!» Без излишнего напряжения пропел контролер, и в его голосе не было злости. «Сыночек мой любимый! Ленчик! Я вернулась! Сына отдайте!» Окошко захлопнулось. «Пожалуйста, поговорите со мной!» Но окошко больше не открылось, и Полина ушла от ворот. Она грузно опустилась на завалинку, уняла одышку, растерла занемевшие ноги. Посидев немного без мыслей, она развернула полиэтилен, приспособила гармонь поудобнее и заиграла. Осипшие от старости мехи надрывались, холостыми всхрипами рвали мелодию на части. Но каким-то чудом вытягивали нужные звуки, и хромко пела как могла. Психи спецконтингента пооткрывали форточки, прилипли к внутренним, в круговую заваренным решеткам, и жадно слушали, заглушенную городским гулом, задавленную препятствиями, размазанную отражениями, но все-таки живую музыку. Полина играла в полную силу, громко, что Бленчик услышал гармонь и догадался, мама вернулась. Она вышла из отстойника Смрада, оттуда, где гнездятся все болезни мира. Это только поначалу. Впервые войдя в камеру, она подумала, что немедленно сдохнет от дурного воздуха, но пообвыклась уже к исходу дня и прожила по зонам и тюрьмам невозможную жизнь. За долгие годы она научилась не замечать грязь, привыкла к тюремным правилам, привыкла ко многому и сказавшегося поначалу диким, мерзостным, бесчеловечным. Она научилась терпеть чужую вонь, если, конечно, человек не приближался к ней ближе, чем на расстоянии удара кулаком. Она научилась молчать, не отвечать, не советовать, не помогать, жить без оценок и без собственного мнения. Немногие в ее возрасте выживали выходили оттуда. А если выходили, выбора не оставалось. Брань родственников, вокзалы, помойки, палата в туберкулезной больнице. И вопрос, как добить остатки жизни, не возникал. А многие не выживали. Сколько покойников Полина видела? На воле ей и сотой доли того не достало, хоть прожила она 40 лет возле Шуйского кладбища. Были годы, Полина каждый день ждала смерти. Она представляла, что умрет легко, ночью, во сне. Утром первой заметит ее смерть соседка-работнячка Валя, но сообщать поленится, зато пошарит в тумбочке, заберет ручку, бумагу и конверты и переменит мыльницы, своя у нее ломаная. В общем, хватится только на разводе, Из медпункта прикатят скрипучую каталку-дубовозку и увезут Полину. Врач наденет ей на левую ногу бирку и запишет в журнале причину смерти либо сердечную недостаточность, либо инсульт. Это самые безопасные для лагерного врача болезни. По-другим могут проверками затеребить. Хозобслуговские бабы под присмотром ДПНК обшмонают ее в последний раз, засунут в щелястый и занудистый гроб из плохо ошкуренных досок и вытянут за ворота, У могилы бабы будут долго перекуривать, потом еще дольше засыпать Полину землей, ведь каждая минута вне зоны минус от срока. Потом на могиле поставят колышек с номером, таким же, как номер бирки на ноге, и колышек тот простоит года три или четыре, если повезет.